Глава 56. Мистер Пиквик и Сэмюэл Уэллер ведут серьезную беседу, в которой участвует родитель последнего. Неожиданно является старый джентльмен в костюме табачного цвета. Мистер Пиквик сидел в одиночестве, размышляя о разнообразных предметах и, между прочим, о том, как ему обеспечить молодую чету чье неопределенное положение внушало ему жалость и вызывало беспокойство. Как вдруг в комнату вошла легкой походкой Мэри и, приблизившись к столу, быстро проговорила. «Простите, сэр, Сэмел ждет внизу и спрашивает, может ли его отец повидаться с вами». «Разумеется», — отвечал мистер Пиквик. «Благодарю вас, сэр», — сказала Мэри, скользнув к двери. «Сэм давно ждет?» — осведомился мистер Пиквик. «О, нет, сэр!» — с живостью отвечала Мэри. «Он только что вернулся. Он говорит, что больше не будет проситься у вас в отпуск». Быть может, Мэри поняла, что эту последнюю новость она сообщила более выразительно, чем было необходимо. Или, может быть, она заметила добродушную улыбку, с какой взглянул на нее мистер Пиквик, когда она умолкла. Как бы то ни было, она опустила голову и начала рассматривать уголок своего нарядного передника с таким вниманием, какое, казалось, ничем не было вызвано. — Передайте им, чтобы они сейчас же шли сюда, — распорядился мистер Пиквик. Мэри с явным облегчением побежала исполнять приказания. Мистер Пиквик два раза прошелся по комнате, потирая подбородок левой рукой и, по-видимому, о чем-то размышляя. «Ну что ж», — сказал, наконец, мистер Пиквик кротким, но меланхолическим тоном, — «это наилучший способ вознаградить его за преданность и любовь. Бог с ним. Пусть так и будет. Такова участь одинокого старика. Люди его окружающие находят новых людей, милых их сердцу, и покидают его». «Я не имею права надеяться, что моя судьба будет иной». «Да-да», — добавил мистер Пиквик повеселе. «Это было бы эгоистически и неблагородно. Я должен почитать себя счастливым, что имею возможность позаботиться о нем. И я счастлив». «Конечно, счастлив». Мистер Пиквик был так поглощен этими мыслями, что стугу дверь повторился... Раза три-четыре, прежде чем он его услышал. Поспешно усевшись и вновь обретя свой обычный, благодушный вид, он дал разрешение войти, и в комнату вошел Сэм Уэллер в сопровождении отца. — Рад вас видеть, Сэм, — сказал мистер Пиквик. — Как поживаете, мистер Уэллер? — — Здоровеханик! Благодарю вас, сэр, — ответил вдовец. — Надеюсь, и вы в добром здоровье, сэр. — Да, благодарю вас, — отозвался мистер Пиквик. — Я хотел маленько потолковать с вами, сэр, если вы можете мне уделить минут пять, сэр, — сказал мистер Уэллер. — Конечно, — ответил мистер Пиквик. — Сэм, подайте стул отцу. Спасибо, сэммивел. Я уже раздобыл себе, сказал мистер Уэллер, придвигая стул. На редкость прекрасная погода, сэр, добавил старый джентльмен, усаживаясь и кладя шляпу на пол. Действительно превосходная, подтвердил мистер Пиквик, как раз по сезону. «Самая сезонистая погода, сэр», — подхватил мистер Уэллер. Тут у старого джентльмена начался жестокий приступ кашля. По окончании Коева он кивнул головой, подмигнул и стал проделывать целый ряд умоляющих и угрожающих жестов, которые Сэм Уэллер упорно старался не замечать. Мистер Пиквик, заметив некоторое замешательство, обнаруженное старым джентльменом, разрезал лист лежавший перед ним книги и терпеливо ждал, когда мистер Уэллер заговорит о цели своего посещения. «Я никогда не видывал такого противного сына, как ты, Сэммивел, сказал мистер Уэллер с негодованием, взирая на Сэма. «Отроду не видывал». — Что он сделал, мистер Уэллер? — полюбопытствовал мистер Пиквик. — Не хочет начать, сэр, — отвечал мистер Уэллер. — Он знает, что я не мастер объясняться по таким особенным делам, и, однако, стоит и глазеет на меня, как я тут сижу, отнимаю ваше драгоценное время и себя делаю регулярное зрелище. Нет, чтобы помочь мне хоть одним словечком. — «Это не сыновнее поведение, Сэмюэл, добавил мистер Уэллер, вытирая лоб. «Совсем даже не сыновнее». «Вы сказали, что говорить будете вы», — возразил Сэм. «Откуда же мне знать, что вы сплоховали в самом начале?» «Ты должен был видеть, что я не могу сняться с места», — перебил отец. «Я сбился с дороги и наткнулся на забор, и всякие неприятности со мной происходят, а ты даже не хочешь протянуть мне руку помощи. Мне стыдно за тебя, вел. «Дело в том, сэр», — начал Сэм, слегка поклонившись, — «что родитель получил деньги». «Очень хорошо, О, Сэмми вел очень хорошо», — одобрил мистер Уэллер, киваясь довольным видом. «Я не хотел тебя бронить, Сэмми, очень хорошо. С этого и нужно начинать. Прямо к делу. Прекрасно, Сэмми Вилл». В знак полного своего удовлетворения мистер Уэллер кивнул несчетное число раз и в позе внимательного слушателя ждал, чтобы Сэм продолжал речь. «Присядьте-ка, Сэм», — сказал мистер Пиквик, убедившись, что визит протянется дольше, чем он предполагал. Сэм снова поклонился и сел. Поймав на себе взгляд отца, он продолжал. «Родители, сэр, получил пятьсот тридцать фунтов. пониженных консолях полголоса присовокупил мистер Уайлер, старший». Не все ли равно, в пониженных консолях или в каких-нибудь иначе? — возразил Сэм. — Получено 530 фунтов. — Да, правильно, Сэмюэлл, — подтвердил мистер Уэллер. К этой сумме он прибавил то, что получил за дом и торговое дело. — Арендные права, фирма, инвентарь, обстановка, — ставил мистер Уэллер. — И всего получилось 1180 фунтов, — продолжал Сэм. — Вот как, — сказал мистер Пиквик, — я очень рад. Поздравляю вас, мистер уэйлер с такой удачей. — Подождите минутку, сэр, — возразил мистер Уэллер, умоляюще поднимая руку. — Продолжай, его. Эти вот самые деньги, — нерешительно заговорил Сэм, — он хочет положить в какое-нибудь надежное место. И я тоже этого хочу, потому что, останься они у него, он их будет раздавать займы, или поместит капитал в лошадей или потеряет бумажник, словом, что-нибудь выкинет. — Очень хорошо, — вел одобрительно заметил мистер Уэллер, словно Сэм воспевал его осторожность и предусмотрительность. — Очень хорошо. И по этим самым причинам, — продолжал Сэм нервически теребя, — Поля свои шляпы. По тем самым причинам он и взял сегодня все деньги и пришел сюда вместе со мной, чтобы сказать или нет, предложить или, иначе говоря, сказать, что деньги эти мне ни к чему, нетерпеливо перебил мистер Уэллер. Я регулярно езжу с каретой, и мне негде их прятать, и, стало быть, придется платить кондуктору, чтобы он о них позаботился, или положить в одну из сумок на стенке кареты, а это будет соблазн для внутренних пассажиров. Если вы их припрячете для меня, сэр, я вам буду премного благодарен. Может быть, — добавил мистер Уэллер, наклоняясь к мистеру Пиквику и шепча ему на ухо, — может быть, они вам понадобятся на расходы по этому вот присуждению. А я вам одно скажу — держите их у себя, пока я за ними не приду. С этими словами мистер Уэллер сунул бумажник в руки мистеру Пиквику, схватил шляпу и выбежал из комнаты с проворством, удивительным для такого точного субъекта. «Остановите его, Сэм!» — с беспокойством воскликнул мистер Пиквик. «Догоните его! Сейчас же приведите назад!» «Мистер Уэллер, постойте! Вернитесь!» Сэм понял, что приказание хозяина должно быть исполнено. Схватив за рукав отца, спускавшегося по лестнице, он потащил его назад. — Мой добрый друг, — сказал мистер Пиквик, беря за руку старика, — ваше доверие трогает меня, но я очень смущен. — Не о чем беспокоиться, сэр. — упрямо отвечал мистер Уэллер. — Уверяю вас, мой добрый друг, денег у меня больше, чем мне нужно, гораздо больше, чем успеет истратить человек моих лет. — Никто не знает, сколько он может истратить, если сначала не попробует, — заметил мистер Уэллер. — Быть может, вы правы, — отвечал мистер Пиквик, — но так как у меня нет желания проделывать такие опыты, то вряд ли мне грозит нищета. — — Очень прошу вас, мистер Уэллер, возьмите эти деньги. — Очень хорошо, — мрачно сказал мистер Уэллер. — Сэмми, запомни мои слова. Я выкину какую-нибудь отчаянную штуку с этими вот деньгами. Отчаянную. — Лучше не надо, — отозвался Сэм. Мистер Уэллер призадумался, а затем решительно застегнув, сюртук объявил. — Я буду держать заставу. «Что такое?» — вскричал Сэм. «Заставу!» — повторил мистер Уэллер сквозь стиснутые зубы. «Буду держать заставу. Можешь попрощаться с отцом, Сэмювелл. Остаток своих дней я посвящу заставе». Эта угроза была столь ужасна, а мистер Уэллер, по-видимому, твердо решивший привести ее в исполнение, был так глубоко задет отказом мистера Пиквика, что сей джентльмен после недолгих размышлений сказал ему «Хорошо, мистер Уэллер, я оставлю у себя деньги, надеюсь, мне удастся пристроить их значительно лучше, чем это сделали бы вы». — Совершенно верно! Сущая правда! — просиям воскликнул мистер Уэллер. — Конечно! Вы их пристроите, сэр! — Не будем больше говорить об этом, — сказал мистер Пиквик, запирая бумажник в письменный стол. — Я вам глубоко признателен, мой добрый друг. Присаживайтесь. Я хочу с вами посоветоваться. Тихий смех, вызванный блестящим успехом визита и не только исказивший физиономию мистера Уэллера, но и сотрясавший его туловище, руки и ноги, пока мистер Пиквик прятал бумажник, мгновенно уступил место величавой серьезности, когда он услышал эти слова. «Сэм, пожалуйста, выйдите на несколько минут», — сказал мистер Пиквик. Сэм немедленно удалился. Мистер Уэллер принял необычайно глубокомысленный вид и был весьма изумлен, когда мистер Пиквик начал речь такими словами. «Вы, кажется, не сторонник брака, мистер Уэллер». Мистер Уэллер покачал головой. «Он не мог...» Выговорить ни слова. Смутная догадка, что какой-то коварной вдове удалось завладеть мистером Пиквиком, сковала ему язык. — Может быть, вы случайно заметили молодую девушку там, внизу, когда пришли сюда вместе с вашим сыном? — осведомился мистер Пиквик. — Да, я заметил молодую девушку, — лаконически ответил мистер Уэллер. «Какого вы о ней мнения? Скажите откровенно, мистер Уэллер. Какого вы о ней мнения?» «Мне она показалась пухленькой и фигура аккуратная», — критическим тоном сообщил мистер Уэллер. «Совершенно верно», — сказал мистер Пиквик. «Совершенно верно. А что вы скажете о ее манерах?» «Очень приятное, отвечал мистер Уэллер, — «очень приятные и соответственные». Точный смысл, вложенный мистером Уэллером в это последнее прилагательное, остался невыясненным, но, судя по тону, оно выражало благоприятный отзыв, и мистер Пиквик был вполне удовлетворен, словно получил исчерпывающий ответ. «Я принимаю в ней большое участие, мистер Уэллер», — сказал мистер Пиквик. «Мистер Уэллер кашляну. Я хочу сказать, что принимаю участие в ее судьбе», — продолжал мистер Пиквик. «Мне хочется, чтобы она была счастлива и обеспечена, понимаете?» «Прекрасно понимаю», — отвечал мистер Уэллер, решительно ничего не понимавший. «Это молодая особа, — сказал мистер Пиквик, — привязана к вашему сыну». «К Сэммивеллу Веллеру? — скрикнул родитель. — Да, — подтвердил Пиквик. — Это натурально, — подумав, промолвил мистер Уэллер. — Натурально, но небезопасно. — Пусть Сэм остерегается. — Что вы хотите этим сказать? — спросил мистер Пиквик. «Пусть остерегается, как бы чего-нибудь ей не сболтнуть», — пояснил мистер Уэллер. «Как-нибудь в простоте душевной скажет словечко, потом, чего доброго, пожалуйте в суд за то, что нарушил брачное обещание. От них не убережешься, мистер Пиквик, если уж они имеют на вас виды, и не угадаешь, что у них на уме, а пока сидишь да раздумываешь, они тебя исцапают». Я и сам женился в первый раз, сэр, и от этой самой уловки произошел сэп. Вы не очень-то поощряете меня закончить то, с чего я начал говорить, — заметил мистер Пикик, — но лучше уж сказать все сразу. Не только этой молодой особе нравится ваш сын, но и вашему сыну она нравится, мистер Уэллер. — Однако, — воскликнул мистер Уэллер, — вот это приятная новость! — «Для родительских ушей. Мне приходилось наблюдать за ними, — продолжал мистер Пиквик, не отвечая на последнее замечание мистера Уэллера. И я в этом совершенно уверен. Допустим, что я помог бы им устроиться, если они поженятся, помог бы заняться каким-нибудь делом, которое дало бы им возможность жить безбедно. Что бы вы на это сказали, мистер Уэллер?»